Глава 25: пятая. Прими это и живи дальше. 11 марта 2016 года. Двенадцать сорок Она бежала, не разбирая дороги. В ушах гудели только что услышанные слова. Кира отказывалась верить тому, что сказала напомаженная брюнетка. Нет, она определенно врет. Все, что Кире в тот момент хотелось, это оказаться на свежем воздухе, подумать, все взвесить. Когда Кира зашла в лифт, в животе резко и больно кольнуло. Разыгравшаяся в кабинете мужа сцена разом вылетела из головы. Кира не смогла устоять на ногах и сползла по стенке на пол. Лифт послушно привез ее на первый этаж, но вот выйти из кабины или хотя бы подняться она не смогла. вое, как назло, никого не оказалось. Дверь лифта закрылась, отрезав от внешнего мира. Она потянулась к сумке, но вспомнила, что обронила ее в приёмной. Как же не кстати. Кира принялась дышать, как учили на курсах для беременных. Затем внутренности снова опалила нестерпимой болью. Между ног заструилось что-то теплое и липкое. Кира провела рукой по брюкам, пальцы окрасились кровью. Она закричала, но никто не откликнулся. В душе разрасталась паника. Боль продолжала свое наступление. Вдруг стало легко и приятно. Лампочка лифта раздвоилась, потом свет померк. Благостная темнота поглотила ее. «Кирочка, девочка моя!» — звал ее знакомый голос. «Что случилось? Тебе плохо?» Затем чьи-то настойчивые пальцы стали хлопать ее по щекам. Кира вынырнула из глубины забытья. Свет резанул глаза, а живот снова сковала боль. «Посмотри на меня!» — кричал Кирилл. «Что случилось?» Кира попыталась сфокусировать взгляд на мужа. Получалось плохо. «Что-то не так!» — прошептала она и показала испачканные в крови пальцы. Тут муж заметил разрастающееся на белых брюках пятно. «Милая, потерпи. Я сейчас тебя подниму». Кира почувствовала, как сильные руки оторвали ее от пола и куда-то понесли. Её особенно не интересовало «куда», потому что спасительная тьма вновь приняла ее в свои объятия. 12 марта 2016 года. Час ночи. Роды были тяжелыми. 12 бесконечно долгих часов Киру мучили схватки. А последний час был самым тяжёлым. Обезболивающие уже не действовали. Головка ребенка оказалась слишком крупной, поэтому без разрывов не обошлось. Но когда ей на грудь положили крохотную, красную малышку, столько, что перерезанной пуповиной, Кира почувствовала, что старалась не зря. Несколько секунд она любовалась дочуркой, пока доктор не забрал ее со словами. «Сейчас обмоем ее и дадим подержать папе». Она и забыла, что Кирилл ждал в коридоре. В памяти вдруг всплыло чужое. «Мы можем быть очень счастливы вместе!» Забудь про жену. Эйфория испарилась без следа. Может быть, ей это привиделось. Не могла никакая другая женщина обнимать ее мужа. Тем более забеременеть от него. Ведь для того, чтобы забеременеть, надо сначала сексом заниматься. А Кирилл бы никогда не стал. Или стал бы. На духом противно запищал аппарат, что измерял сердцебиение и давление Киры. «Врача сюда срочно!» Закричала медсестра. Через минуту в вену воткнули иглу, и Кира отключилась. 12 марта 2016 года. 7.00. Яркий утренний свет озарил белоснежную палату. Кира проснулась с непривычки, прищурилась и огляделась. Видимо, ее переместили сюда после родов. Этого Кира уже не помнила. В голове отложилось лишь то, как к груди приложили новорожденную дочь. «Дочь! У меня же теперь есть дочь!» Где мой ребенок? думала она, еще раз обшарила палату взглядом. Только сейчас заметила мужа, спавшего в кресле справа. Лицо его было хмурым и уставшим, рубашка помята. Руки даже во сне крепко сжимали телефон. Кира улыбнулась и подумала: Надо же, не ушел. Сидел рядом все время. Какой же он заботливый, словно почувствовав ее взгляд, Кирилл проснулся и бросился к ее кровати. «Привет, моя хорошая, как ты себя чувствуешь?» Кира вскользь отметила, что голос его был хриплым, глаза покраснели. Кирилл улыбался ей, но улыбка его была какая-то неправильная, искусственная. «Что-то не так с малышкой?» выразила Кира страшную догадку. «Нет, ты что, спит?» «Скоро принесут». «Почему ты так на меня смотришь?» «Я ведь не умираю?» «Нет, конечно, глупая», — покачал он головой. «Тогда в чем дело?» Кирилл замялся, ответил с неохотой. «Прости, Кир, ведь из-за меня так вышло. Поверь, если бы я знал, что этим обернется, я бы никогда...» «Ты сейчас о чем? прервала его она. Кирилл посмотрел на нее недоуменно. «Ты не помнишь?» Тут память вернулась к Кире. А вместе с памятью и резкая, противная боль в сердце. Стало трудно дышать. Во время родов Кира отчаянно пыталась подавить в себе эти эмоции, гнала их прочь и почти убедила себя в том, что ошибалась, думая Кириле плохо. Сознание до последнего цеплялось за надежду, что бывшая любовница в кабинете мужа ей лишь привиделась, или Кира просто что-то не так поняла. Но почему в таком случае Кирилл смотрит на нее так виновато? Это твой ребенок? Кира решила бить наверняка. Нет у нее никакого ребенка, Бросил муж сдавленно. Она-то надеялась, что Кирилл сейчас начнет убеждать ее, что не спал с бывшей любовницей. Получается, ты с ней спал после того, как мы поженились? Ну давай, назови меня дурочкой, скажи, что ты бы никогда не сделал ничего подобного. Ну же! Молила она про себя. Кирилл не стал отпираться. Просто кивнул и посмотрел на нее с такой болью в глазах, что последние сомнения Кира отпали. Муж изменял ей. Ненавижу тебя, воскликнула она горько. Кира, он попытался взять ее за руку, но жена отдернула ее. Еще недавно любимое и родное лицо мужа теперь показалось отвратительно мерзким. Уходи, я не хочу тебя видеть, закричала она. Тише, ты сейчас весь персонал больницы соберешь, попытался он ее урезонить. Мне плевать. «Уходи!» «Хорошо, я уйду. Понимаю, тебе нужно время». Он грустно посмотрел на нее. Надеялся, что Кира еще что-то скажет. Но та отвернулась и теперь безучастно смотрела в окно. 13 марта 2016 года. Час двадцать. Ей давно полагалось спать. Но Кира знала, что все равно не получится. Слишком много мыслей роилось в голове. Одна краше другой. Даже телесные страдания после родов отошли на второй план. Она до сих пор помнила боль, которую испытала несколько месяцев назад, глядя на то, как Кирилл целует ту самую брюнетку у входа в Полярис. Помнила и душившую ее в тот момент ревность. Помнила ярость и бессилие. Но даже в самом страшном сне ей не виделось, что придется пройти через это снова. Сердце болело и кровоточило. Как же страшно узнать, что родной человек — еще недавно клявшийся в верности, совсем тебя не любит. Не нужна ты ему, по большому счету. Но еще больнее узнать это в такой ситуации, когда она, беспомощная, лежит в палате, а новорожденная дочка нуждается в заботе и внимании, когда сама Кира также нуждается в заботе, когда ей так нужна помощь и надежное плечо мужа, ведь она полностью от него зависима, живет в его доме, находится на полном его содержании. Обида жгла душу. Не давала ни минуты покоя. К уже знакомому чувству предательства добавился страх за ребенка. «Куда же я пойду с моей девочкой?» спрашивала Кира саму себя. «Уж точно не в старую квартиру. Не позволю отчиму издеваться над моей крохой. Может быть, к Саше? Раньше меня туда звали. А деньги? Может быть, удастся найти какую-нибудь временную работу? Полагаются ли мне какие-нибудь элементы?» А вдруг он их платить не захочет? Ну и пусть. В том, что Кирилл теперь потребует развода, она не сомневалась. Очень наивно было думать, что она будет с ним счастлива. Если это, как там, Ангелина еще не беременна, все может измениться. И уж тогда Кирилл в сторону бывшей жены даже не посмотрит. Кира бездумно перебирала нехитрое содержимое прикроватного шкафчика и наткнулась на телефон. Он лежал здесь, забытый с самого утра. Кира просмотрела входящие звонки. Ни одного от Кирилла. Лишь краткое сообщение. Позвони, как захочешь поговорить. Вот оно. Сейчас она позвонит, и он скажет ей, что больше не хочет быть вместе, что Кира ему больше не нужна, и он хочет развода. Ну что же, лучше выяснить все сейчас и начать планировать новую жизнь. Кира не обратила внимания на поздний час и набрала номер. Ты не спишь? удивился он. она застыла в сомнениях не ожидала что муж тут же возьмет трубку нет почему у тебя всё нормально кира проигнорировала нотки заботы в его тоне и решила выяснить все сразу нет смысла тянуть резину когда мне съезжать спросила она тихо я сейчас не могу куда съезжать не понял кирилл зачем ну как же Теперь ведь разводиться надо. Не можем же мы жить в одном доме. Тебе наверняка это будет неприятно. Кирилл закашлялся. Затем из трубки раздался грозный ор. Девочка моя, ты о чем? Какой развод? Я тебе развода не дам, не надейся. Ты что там себе надумала? Как же теперь мы будем жить? Как жили, так и будем, одной любящей семьей. Ты надо мной смеешься? Какой к черту любящий? Свою любовницу ты к нам третий возьмешь? Будем шведскую семью изображать? Кира, можно я к тебе сейчас приеду? Тебя не пустят. Меня пустят. Ответил он уверенно. Сейчас приеду, ладно? Видеть его Кире не хотелось. Одно дело сказать что-то по телефону, другое разговаривать лично. Она и так проревела почти целый день. Не надо. Кира, пожалуйста. Ни к чему. Да и поздно. «Девочка моя!» – зачастил он ласково. «Пожалуйста, послушай меня. Не будет никакой шведской семьи. Я с ней расстался. Ты о ней больше никогда не услышишь. Я не хочу развода. Он мне не нужен. И тебе он не нужен. Я тебя люблю, слышишь, люблю!» «Я тебе не верю!» Воскликнула Кира и бросила трубку. 17 марта 2016 года. 9.30. Кира укладывала немногочисленные пожитки в сумку. Физически чувствовала себя гораздо лучше, но в голове по-прежнему царила сумятица. Кира ждала и одновременно боялась дня, когда муж заберет ее домой. Когда он приехал, беспокойство ее возросло многократно. Супруги все еще нормально не поговорили, хотя Кирилл бывал в клинике каждый день, приносил цветы, сисюкал с ребенком, одаривал жену ласковыми взглядами, в общем вел себя на редкость примерно, но на контакт Кира не шла. «Готова?» – вдруг раздалось за ее спиной. Кира невольно подпрыгнула, завидев мужа. «Почти». Промямлила она и подала ему сумку. «Сейчас дочку перепеленаю и пойдем. Домой добрались быстро. Кроха, теперь носившая гордое имя Дарья, проснулась, когда Кирилл доставал ее из машины. Уже в детском он наблюдал, как Кира пеленает малышку, кормит ее, гладит почти безволосую головку, неуклюже пытаясь помочь. Сытая и довольная девочка сразу заснула. Ты побудешь здесь? Спросила она мужа. Я хочу искупаться. Мы возьмем видео няню. Ты что, со мной в душ собрался? Испугалась Кира. Я хочу поговорить. Сейчас не время, я устала, отрезала она. Кир, я ждал почти неделю. Он схватил ее за руку и уволок в свою спальню. Здесь прижал Киру к себе и начал целовать ее лицо. Миленькая моя, я сильно соскучился. Кирилл, мне надо в душ, отпусти. Она старалась отпихнуть его, но оказалось еще плотнее прижатой к его торсу. Нет, мы сначала поговорим, ответил он, теряя терпение. О чем ты хочешь поговорить? О том, что ты бабник последний, или о том, что я дура наивная? Ни одна из этих тем мне не интересна. Он отпустил ее и посмотрел серьезно. Еще не остыла. Кира стояла молча. «Девочка моя, нам нужно как-то через это пройти». «Как ты себе это представляешь?» «Очень просто. Ты забываешь ту неприятную историю, прощаешь меня, и мы живем счастливо». «Не могу, Кирилл. Я уже прощала». «Давай через «не могу», а?» «То есть как?» «Кир, не рви мне душу, хватит меня мучить». «Тебя мучить?» «А как же я?» «А что ты?» — спросил он с вызовом. «Все у тебя будет нормально. Живешь в отличном доме, обеспечиваю я тебя хорошо. Шкафы от шмоток трещат. Машину тебе куплю, когда права получишь. Ей за что меня любить. Не находишь?» «Не, без этого было за что тебя любить», — подавленно ответила она. «Так продолжай любить, что ж ты! Жизнь ведь не идеальная». «Сволочь ты!» Кира попыталась выбежать из спальни, но муж не позволил, сгреб в охапку и затащил обратно. «Не надо от меня бегать». «Просто скажи, зачем тебе это понадобилось?» Жалобно протянула она. Кирилл смутился. «Что ты имеешь в виду? Зачем ты устроил цирк с признанием в любви и клятвами в верности, если продолжал мечтать о своей бывшей?» «Кира, я никакого цирка не устраивал». Он скрестил руки на груди и врезался в нее жестким взглядом. «Я тебе не врал про чувства». «Ну, конечно. Это же сейчас так модно. Любить одну, а спать с другой. Что за чушь? Если бы ты меня любил, то никогда не стал бы изменять. Ясно же, что женился только из-за Даши». Кирилл несколько раз глубоко вздохнул и постарался ответить как можно сдержаннее. «Я понимаю, что тебе нужно время, чтобы успокоиться. Сейчас ты видишь все в черном цвете». Но все изменится. Мне нужны вы обе. И Даша, и ты. Я вас обеих люблю и всегда буду любить. Что сделано, то сделано. Я не могу это исправить. Просто прими это и живи дальше. «Просто принять?» Голос Киры сорвался на крик. «Ты в своем уме?» «Успокойся», — рявкнул Кирилл, теряя терпение. «Гад ты последний. Ты понимаешь, что я не смогу тебе простить этого во второй раз!» Продолжала кричать она. ты простишь ответил он ледяным тоном тебе придется с этими словами он покинул спальню В следующие несколько дней кира его дома не видела